Эпилог. Будильник не прозвенел, да и не зачем ему звенеть в субботу утром. Проснувшись не по будильнику, так приятно понежиться в кровати под тёплым одеялом в промозглое октябрьское утро выходного дня. Солнце ещё не встало, и Николай мутным сознанием понял, сейчас не больше 7:00 утра. Спальню наполнял густой сумрак осеннего утра, даря спокойствие и радость предстоящих выходных дней. Повалявшись после пробуждения минут 10, он дотянулся рукой до ночника и включил свет, чтобы найти на полу свои разбросанные вещи. Гули оделся и направился в ванную. По пути он споткнулся в тёмном коридоре о сумку с вещами из бассейна, которую не разобрав бросил вчера вечером после плавания. Мужчина зажёг свет в ванной и увидел в зеркале своё лицо. Он немного отступил, чтобы видеть грудные мышцы. Коля напряг грудь, рассматривая мускулатуру. Так себе, подумал он. Но хоть не рыхлый. Он взял зубную щётку, выдавил пасту и принялся чистить зубы. Коля размышлял, что ему съесть на завтрак: омлет с тостами и плавленым грибным сыром или вчерашнюю запечённую рыбу. Чёрт! Он сплёвынул пасту, выключил воду, вытерся и пошёл на кухню. Рыбу Коля так и не убрал в холодильник. В надежде, что она не испортилась за вчерашний вечер и эту ночь, он открыл духовку. А собственно, что ей будет? подумал он, щурясь, чтобы рассмотреть содержимое противня. Подумаешь, постоял немного в тепле, пахнет вроде нормально. Николай, помогая себе вилкой, отодрал засохшую под сыром рыбу и положил её кое-как, поломав в тарелку. Тарелку он поставил в холодильник. Лучше тосты и омлет. Мелькнула мысль при взгляде на грибной плавленый сыр на верхней полке. Или за спиной Коли зазвенел телефон. Мужчина недовольно вздохнул. Семёныч. Ну я же знаю, что это Семёныч, пробубнил он, продолжая смотреть на сыр. А потом повернулся и взял со стола противно звенящий смартфон. Да, Коля, воскликнул Андрей Семёнович. Что? Коленька, есть дела. Сегодня суббота. Дай сказать. Давай, только короче. Если коротко, то вчера вечером, как ты уехал, прибыл новый пациент. И что? До понедельника не ждёт. Ты должен это видеть. Это очень необычный человек. А у нас бывают обычные. Коль, на пару часов приезжай, пожалуйста. Семёныч, дай жизни, а? Коля, приезжай. Ох, Семёныч. Коля, приезжай. На недель дам тебе выходной, во вторник или в среду. Приеду, приеду. Ну ты по телефону можешь сказать, что случилось? Что такая спешка? Могу. Прибыл по невменяемости. И Убил кого? Да ты не перебивай старших. Да, убил Убил мужчину, зарезал на глазах у ребёнка в частном доме. В доме у этого же ребёнок. Это как так? А вот так. Мальчик был свидетелем. Говорит, что в дом сначала залез какой-то мужик в военной форме. Потом появился наш пациент и зарезал этого мужика. А нам-то почему его отправили? Убийца утверждает, что прилетел из будущего. Бож. Ладно. А ты точно не зовёшь меня, чтобы выпить с тобой? А то я тебя знаю. Э, nee, то что я по делу. Хорошо. Сейчас позавтракаю и выезжаю. Конец книги. Текст читал Владимир Князев, а звукорежиссёр Александр Гамелюк.